Сарацепливо перелистнув страницы, старший майор прочитал. Есть основания предполагать, что обстоятельства позволяют провести акцию с широким резонансом. Все готово. Объект ожидается. Как ответные меры противника я прогнозирую проведение войсковых антиповстанческих операций в районах номер тридцать пять сто четыре, номер тридцать пять девяносто. номер 3580, номер 3579, номер 3578 и номер 3567. А усиление охранных мер в оккупированных населенных пунктах и на транспорте. С большой долей вероятности для этих целей будут использованы маршевые пополнение группы армий Центр и войска второго эшелона второй 9 -й армии противника. Вероятен отвод в части войск из района Ельни. Предполагаю временно заморозить активность наших групп и резидентур в указанных районах на срок от двух недель до месяца. Акция будет проведена во второй декаде текущего месяца. Эвакуацию моей группы буду проводить самостоятельно в направлении стыка ЗФ-ЮЗФ-ИСТОМИН. Совершенно секретно. Государственный комитет обороны. Постановление ГКО. От 13 августа 41 года. Москва, Кремль. О запасных частях и маршевых батальонах. Первое. Государственный комитет обороны считает основной задачей глав УПРФОРМА и командующих войсками военных округов формирование маршевых батальонов и бесперебойное пополнение частей действующей армии боеспособными маршевыми батальонами. Второе: Ответственность за состояние запасных частей и своевременное формирование маршевных батальонов возложена на зам. Наркома Вороны и нач. Глав. Упроформа товарища Щаденко. Третье: Установить, что командующие войсками военных округов повседневно отвечают перед Глав. Упроформом за состояние запасных частей и современное, своевременное формирование маршевых батальонов. Четвертое. Считать важнейшей задачей обкомов, крайкомов и ЦК компартий Союзных Республик повседневную помощь запасным бригадам, полкам в деле их комплектования, хозяйственного обеспечения, размещения, оборудования зимних лагерей. обеспечения учебным оружием и наглядными пособиями, а также в проведении политической работы среди личного состава запасных частей. Пятое. Установить, что запасные части предназначаются исключительно на укомплектование маршевых батальонов для пополнения частей действующей армии, ввиду чего запрещается брать из запасных частей людей, вооружение и табельное имущество для формирования новых дивизий. Шестое. Обязать начальника глав УПРФО форма товарища Щаденко соблюдать как минимум полутора-двухмесячный срок обучения для необученных контингентов, а для младшего комсостава как минимум трехмесячный срок обучения. Седьмое. Установить, что командующие фронтами и армиями при заявках на маршевые пополнения обязаны точно указывать, для каких соединений они предназначаются. Начальнику управления запасных частей и маршевых пополнений товарищу Красильникову установить точный учет всех направляемых пополнений с указанием соединений, которым дается пополнение. Восьмое. Обязать А. Замнаркома обороны товарища Хрулева обеспечить вещевым имуществом развертывание существующих запасных частей, формирование новых запасных частей, а также формирование маршевых батальонов в соответствии с принятым планом формирования запасных частей и маршевых батальонов за 1941 год. Б. Начальника Главного Инженерного Управления товарища Котляр и начальника Главного Управления Химической Защиты товарища Мельникова обеспечить формирование новых запасных частей имуществом в размере не менее двадцати пяти процентов табельной нормы, а маршевые пополнения по установленной полной норме. В зам наркома обороны товарищ Пересыпкина обеспечить формирование новых запасных частей имуществом в размере не менее 20% процентов табельной нормы. Девятая. Установить, что оружие, освобождающееся в частях, при переходе на сокращенные штаты дивизий, командующие фронтами и армиями, должны обратить на вооружение пребывающих в их распоряжении невооруженных маршевых батальонов. 10. Категорически потребовать от командующих фронтами и армиями и от командиров дивизий организовать сбор оружия на фронте, и доносить каждую пятидневку начальнику глав УПРО форма о количестве собранного оружия с тем, чтобы собранное оружие обратить на вооружение пребывающих невооруженных маршевых батальонов. Одиннадцатое. Предложить ЦС Осавьяхима передать во вновь формируемые и существующие запасные части, необходимое для этих частей боевое, и учебное оружие и наглядные учебные пособия находящиеся в распоряжении организаций Освахима количество передаваемого оружия и перечень запасных частей которым должно быть передано оружие установить товарищам Шаденко Красильникову и Кузьмину 12 -е. обязать командующих войсками военных округов до 15 октября закончить оборудование зимних лагерей на весь состав каждой запасной части. Председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин выписки посланы товарищу Щаденко, Красильнику, Хрулеву, Мельнику, Переслипкину, Шапошникову, Мехлису, Котляр, Маленкову, командующими войсками военных округов, командующим фронтами, обкомом, крайкомом ЦК партии. Я посмотрел на часы. 13.46. Ровно две минуты назад Люк по радио сообщил, что кортеж проехал Слуцк и движется в нашу сторону. Для этого пришлось отдать Сане нашу большую рацию. Карманные не добивали. И теперь он... Должно быть, несется, как угорелый на своем мотоцикле, по неприметным лесным дорожкам параллельно шоссе, стараясь успеть к веселью. У нас в запасе примерно час. Порядок машин в кортеже наш разведчик срисовал, так что сейчас фермер, бродяга и казачина наводят последний глянец. Я покосился на Алика. Друг мой внешне спокоен. вот только травинку живет с каким то нездоровым остервенением у меня тоже все готово не мудрствуя лукаво я из нескольких палок соорудил подобие штатива к которому скотчем примотал камеры телефоны дистанция для их мелких объективов великовата доделать да нечего ближе к дороге я не полезу Там слишком жарко будет через час. В голове, как заезженная пластинка, вертелись слова командира, сказанные им после моего возвращения с минирования. Все-таки приехал сучий кот. Не зря потели. Я попытался перекрутиться. Не вышло. Радость от приезда сучьего кота была слишком велика. Как выяснилось в разговоре, все мы последний месяц старательно отгоняли от себя мысли на тему, что будет, если Гиммлер не приедет. Фермер так и сказал мне. Для того, чтобы мы обжились тут, цель нужна. И крупная. Выживание не цель, а необходимость. А Гиммлер — цель. Если бы ты про его приезд не вспомнил, Мы бы со старым сами чего-нибудь и придумали. Может, и на штаб группы армий напали бы. Бродяга уже начал давно прикидывать, как грузовик взрывчаткой начинить. Я снова покосился на сидящего метрах в трех от меня за турелью с двумя шкасами Тоттена. Насупленный, сосредоточенный Алик нервно тиск от рукояти пулеметов. «Тоттен!» Негромко свистнув, я привлек его внимание. «Гляди веселее! Ты за час рукоятки с корнем выдернешь!» Друг улыбнулся, криво и неискренне, но терзать пулемет и перестал.